Глава девятая. Космонавты бывают двух складов характера. Первые любят космос, любят свою работу и свои корабли. Но в них нет того древнего зуда, что заставлял Амундсена идти к Северному полюсу, Магеллана обогнуть земной шар, Колумба — искать новый путь в Индию, Дрейка — обогнуть мыс Горн, Беллинсгаузена и Лазарева — открыть Антарктиду. Зато они досконально знают те несколько маршрутов, по которым ходят их корабли. Некоторым хватает и солнечной системы. Без всяких червоточин в пространстве они гоняют пассажирские и грузовые суда от Земли к Луне, Марсу, атмосферным городам Венеры и станциям у внешних планет. Другие челноками снуют между Землей и Эльдорадо, Хоуп, Тяньцяо, прочими колониями. Рейс, выходные, новый рейс. А вот вторым не имется. Им хочется первыми из людей вживую увидеть другую планету. Им интересно отвезти туда и обратно ученых, которые будут изучать чужую цивилизацию. в тайне они мечтают встретить космический корабль совсем уж незнакомого разумного вида, а то и предотвратить какую-нибудь войну. Матис был из таких, как и весь остальной экипаж Твена. Кроме Анны Мегер и командира. Валентин Горчаков, о чем не знали ни его родители, самая обычная семья из южно-русского города Николаева, инженеры на космоверфи, не старшая сестра, навигатор на рейсовом грузопассажирском внутрисистемнике, не лучший друг и приятель Матис, мечтал работать на большом круизном корабле. Должность старшего помощника на Элизиуме была его мечтой, и отказаться от нее оказалось чрезвычайно сложным. Но была одна деталь, роднившая Горчакова с Мегер, о которой они оба, разумеется, не знали. Им обоим хотелось славы. Рассудочно. Не так, как в детских фантазиях или юношеских мечтах. Нет. Им хотелось прославиться и уже потом заняться налаживанием дальнейшей карьеры. Мегер получила свою минуту славы. Причем дважды. Первый раз проявив себя великолепным пилотом, второй раз сработав на публику. У Горчакова пока не было за спиной ничего подобного. Единственное, чем он мог войти в историю, это высадка на чужую планету, где он вступил в бой и убил инопланетную девушку. Но так в историю не входит. Так в нее вляпываются. И тот факт, что эта высадка произошла в иной, уже несуществующей реальности, ничего не менял. Нужно было что-то действительно грандиозное, невероятное, чтобы десант на Невр, стал малозначительной мелочью, достойной лишь сноски мелким шрифтом в энциклопедии. Лично принять в соглашение две разумные расы Невра вполне годилось. Обнаружить чужой космический корабль, да еще с таким зловещим прозвищем, как «Стиратель» — тоже. Валентин сидел в своем командирском кресле с поднятым видеоэкраном шлема, смотрел на спину меггер живая легенда, на сидящих в полоборота к нему Алекса, Молодец парнишка. И Гюнтера. Он не подведет. На Ксению, третья вовне из Ракс. Это само по себе удивительно. Остальные члены экипажа и ученые были на своих местах. Большинство в кают-компании. А Лючия, Теодор и Лев на рабочих местах. Доктор во время любого маневра должен быть готов принять пострадавших. Лючию командир попросил быть на резервном пульте управления. Ну, а мальчик-системщик находился со своим подопечным искином скином. «Тридцать секунд до выхода в Риманово пространство!» — отрапортовал Алекс. «Можешь говорить до всплытия!» — посоветовал Валентин. Алекс ничего не ответил, но через несколько секунд сообщил. «Пятнадцать секунд до всплытия!» — Валентин улыбнулся. «Молодцы ребята!» Он ожидал от них куда больших проблем, особенно от девчонки. «Всплываем!» — сказал Алекс. На экранах одна темнота сменила другую. Потом в ней прорезались звезды. «Все системы в норме», — сообщил Марк. «Точка выхода близка к заданной». «Управление в норме. Ориентируюсь по курсу», — сказала меггер «Траектория возврата проложена», — бодро откликнулся Алекс. «Опасности не наблюдаю», — отрапортовал Гюнтер. «Космос чист. Защита установлена». «Жизнеобеспечение работает», — сообщила Лючия со своего поста. «Дублирующая система в режиме ожидания». «Марк в порядке. Ядро стабильно», — это был Тедди. «Отчеты приняты. Корабль в обычном пространстве», — подвел итог Валентин. «Пилот. Детальный отчет». «Находимся вблизи расчетной точки выхода», — сказала Меггер. То, что она пренебрегала цифрами, означало, что расхождение пренебрежимо мало. «Мы над плоскостью эклиптики». Расстояние до звезды — полторы астрономические единицы. Расстояние до целевой планеты — 23 миллиона километров. Ориентируюсь, считаю курс. Обычно корабли выходили в нормальное пространство ближе к обитаемой планете. Но в этот раз Валентин решил действовать осторожнее. У планеты уже мог находиться корабль с Невора. И где-то рядом мог быть таинственный стиратель. «Защита полностью активирована», — сказал Гюнтер. «Наблюдаю четыре искусственных объекта на орбите планеты. Три из них идентифицирую как малые, траектории характерны для спутников разведки. Четвертый...» — он помолчал. «Четвертый примитивный межзвездный корабль с варп-двигателем. Характеристики совпадают с кораблем, который строили на Неворе. Корабль теплый, слабая эмиссия газов». «Пробоина?» — насторожился Валентин. «Нет, просто подтекает». «Для примитивных кораблей это нормально», — Гюнтер помолчал. «Корабль активно работает радарами по поверхности планеты. В нашу сторону излучения нет. Да и не думаю, что в этом шуме они смогли бы нас заметить. Звезда вопит, как в прошлый раз командир. Думаю, если включить поле Лавуа, будет еще один фейерверк». Он снова замолчал, и Валентин со своего пульта уже видел почему. — Боюсь, новые крылья Ангела тут не помогут, — сказал Горчаков. — Да, командир, Ракс была права. Они все-таки сделали это. Из кают-компании донеслись возгласы и ругательства. Марк вывел информацию на экраны, и всем все стало ясно. — На основном материке восемьдесят семь радиоактивных пятен, — продолжал доклад Гюнтер. — Накопили дряни. — Острова? — спросил Горчаков. — Северный материк. Некоторые острова в океане Соргаса были обитаемы, хотя там цивилизация едва теплилась. Соргас, как это обычно и случалось, мог похвастаться лишь одним крупным материком, на котором возникла жизнь. Северный материк, совсем небольшой, меньше земной Австралии, почти весь покрывали льды, но там тоже было несколько поселений. На Крошечном Южном вообще не было признаков жизни. Острова пока недоступны для наблюдения. Запускаю зонды. Это не было обязанностью оружейника, но в данной ситуации Гюнтер принял решение сам. Север чист. Может быть, возрождение планеты начнется оттуда. Наступила тишина. Они были у этой планеты полгода назад. Они наблюдали, как она шаг за шагом движется к самоубийственной войне. Они чудом ее предотвратили. Но все оказалось напрасным. Соргас повторил тот путь, которым прошли многие миры и на который едва не ступила земля. «Заражение сильное! Бомбы были примитивные и грязные!» — продолжал Гюнтер. «По шкале выживания Райса в ближайший год погибнет до 25% населения, в ближайшие 5% — до 40-45%. Прогноз уточняется. Регресс цивилизации на одно-два поколения...» «Стабилизация на период десяти поколений. Далее медленный рост», — прикинул Горчаков. «Еще не так плохо. Это если они не добавят химию или биологию», — внезапно сказала Лючия. И замолчала, словно сама испугалась своего вмешательства. «Все верно», — мягко сказал Валентин. «Ты права, девочка. Скорее всего, добавят. Что-то у них в закромах наверняка есть». «Есть совсем свежие зоны ядерных поражений», — сообщил Марк. «Полагаю, что война еще идет. Так что прогноз по Райсу будет ухудшаться». «Они себя убили». «Ксения», — произнес Валентин. «Здесь корабли двух цивилизаций и представители различных миров», — ответила третья вовне. «Это не та ситуация, где мы могли бы попробовать откатить реальность». «Мне очень жаль». Если мы уведем корабль Невра, я пошлю сообщение на Ракс, и мы будем считать. Но я боюсь, что эту ситуацию уже не отменить. Слишком много последствий. Соргас погиб, и это новая часть нашей реальности. Валентин молчал, кусая губы. Потом спросил, — Алекс, а мы готовы к уходу? — Да, — осторожно ответил кадет. Послышался голос Матиаса. Как жаль, если прямо сейчас мы попытаемся улететь, аборигены воспримут эффект крыльев «Ангела» как одобрение высшими силами ведущихся военных действий. «Это точно?» — на всякий случай спросил Валентин. Абсолютно. Валентин вздохнул и сбросил ремни. «Ну что ж, выводим корабль в точку наблюдения. Собираем данные». «Командир!» — окликнул его Гюнтер. «Кое-что новое!» От корабля «Невра» только что отделился меньший объект. Он движется по посадочной траектории. — Это не связано с нами? — насторожился Валентин, вновь застегивая ремни. — Не думаю. Они по-прежнему нас не видят. Я бы предположил, что они хотят исследовать... О, минутку. Район побережья. Достаточно чистый. Там не было взрывов. — Или же эвакуировать своих, — вступил в разговор Марк. — Простите, что обращаю ваше внимание, но вот эта маленькая сигнатура вблизи точки посадки — такой же катер, как и спускающийся с орбиты. Валентин со вздохом опустился в кресло и вновь застегнул ремни. — Хорошо, идем в точку наблюдения. Щиты не снимаем, пространство контролируем во всех диапазонах. Тут что-то происходит, и оно мне не нравится. «На планете ядерная война!» — воскликнул Гюнтер. «Что уж тут может нравиться!» «Командир Горчаков прав», — мягко сказала Ксения. «Я скажу очень нехорошую фразу, но...» «Есть вещи и пострашнее ядерной войны». Криди и Анге смотрели, как садится челнок. Дружба отреагировала мгновенно. «Поздним вечером...» Они вышли на связь и с бурным восторгом принялись докладывать капитанам свою версию произошедшего. Про бомбу, которую Криди обнаружил в двигательном отсеке. Про то, как он принял единственно возможное решение увести челнок от корабля — сесть на планету. Про то, что Криди был вынужден, не тратя времени даром, забрать с собой Анги. Ну и про то, как они экстренно приземлились Как был поврежден корабль, как они встретились с аборигенами и наладили контакт, как им чудом удалось обезвредить бомбу, починить радиостанцию и выйти на связь. Лерии и Норти, капитаны корабля от «Детей солнца» и Кис, слушали молча. Лерии хмурилась, пару раз вроде бы собиралась что-то уточнить, но промолчала. Норти, парящий над ее головой, Кис куда больше людей наслаждались невесомостью, подергивал хвостом, но тоже молчал. И то и дело отводил глаза от экрана. Анге подумала, что ему должно быть очень стыдно за своего собрата. «Похоже на то, что бомбу установили еще на верфи», — закончил свой рассказ Криди. «Нам удалось ее извлечь, и мы готовы вернуться на корабль. Наш челнок поврежден, но я попробую...» «Не надо», — впервые заговорила Лерии. «Оставайтесь на месте. Мы отправим к вам спасательный отряд». «До встречи!» — закончил Норти. Голоса капитанов были спокойными, но это не обмануло заговорщиков. Им не поверили. Но одно дело не поверить, а совсем другое — обвинить их во лжи. И вот теперь, едва расцвело, они встречали челнок со спасательной командой, которую с тем же успехом можно было назвать и группой захвата. Второй челнок дружбы был полной копией того, на котором они спустились на планету. На «Дружбе» оставался еще один, третий и последний. Внешне они ничем не отличались. Даже номеров на них никто не удосужился нарисовать. Челнок сел в полусотни глан от них. Случайно или нет, но нос челнока с маломощной лазерной пушкой смотрел в их сторону, а сам челнок заходил на посадку так, чтобы не оказаться на линии возможного огня. Криди фыркнул. Встал рядом с Анги, выпрямившись во весь рост. Анги мучительно захотелось опустить руку на плечо кота, но она понимала, что этот жест будет для него унизителен. Но почему природа не сделала кис крупнее, а их детородные органы меньше? Вопреки всему, Анги улыбнулась. Ага, раскатала губу. Еще бы о совместном потомстве помечтала. Плевать на биологию. В конце концов, они любили друг друга не за секс. Из засевшего челнока вышли двое людей, значит, открылся кормовой люк. В отличие от Анги и Криди, они были в легких скафандрах, в шлемах и с кислородными аппаратами за спиной. Конечно же, состав атмосферы был им известен куда точнее, чем беглецам, и они прекрасно знали, что воздух планеты пригоден для дыхания. Опасались микробов и вирусов? Но все ученые считали невозможным заражение инопланетными микроорганизмами. Это было установлено давным-давно, еще при первом контакте детей Солнца и КИС. Скорее уж, они решили не пренебрегать той защитой, что давали скафандры. Ворсинчатый пластик, делающий человеческие фигуры похожими на мохнатых обезьян, затвердевал при ударе и мог остановить даже пистолетную пулю. «Привет!» — крикнула анги «Ура! Снимайте шлемы! Здесь хороший воздух!» Люди подошли ближе, и Анги с удивлением и смущением узнала в одном из них Казвара, а второй была Лерии. Капитан от людей? Сама отправилась на планету? «Мы остережемся», — сказала Лерии, подходя ближе. Ее лицо, полускрытое темным стеклом шлема, было серьезным, но спокойным. «Пусть биологические тесты пройдут полностью». «Разумно!» — согласился Криди. «Приветствую вас, капитан Лерий! Приветствую, Казвар!» Геолог что-то невнятно буркнул, не убирая руки от кобуры. «Вы вдвоем?» — спросила Анги. «Нет», — ответила Лерия, не вдаваясь в уточнение. «Здесь безопасно?» «Где аборигены, о которых вы говорили?» «Они ушли в свой город. Мы вдвоем». Лерия размышляла. «Показывайте челнок». «Где взрывчатка?» Этот момент они с Криди обсуждали отдельно. С одной стороны, взрывчатка была доказательством их слов. С другой, что если экипаж сумеет выяснить, что она была установлена уже на корабле? Мифический террорист сверфи сразу превратится во вполне реального террориста с дружбы. Вот то, что осталось. Анги подвела их к челноку. Криди вскрыл двигательный отсек. Анги тем временем принесла из кладовой взрыватель, крошечную капсулу с длинным стержнем антенной. Криди клялся, что идентифицировать его происхождение невозможно. Тут была пластиковая взрывчатка. Ей облепили трубы подачи горючего. И этот детонатор. Возможно, он запрограммирован на время, возможно, на внешний сигнал. «И где взрывчатка?» — впервые подал голос Казвар. «Выбросили? Вместе первой посадки», — презрительно ответил Криди. «Летать с бомбой? Нет уж, увольте». Детонатор оставили как доказательство своих слов, но поместили в контейнер для радиоактивных материалов. Взрывчатку соскребли. Впрочем, какие-то следы должны были остаться. «Мы проверим», — сказала Лерия. «Несомненно», — подержал Криди. «Ах, капитан, как же мы рады вас видеть!» Он внезапно шагнул к Лерии и крепко обнял ее, заглядывая в глаза. Лерия явно смешалась. «Мы так беспокоились, что на корабле могли остаться другие мины, «Вы проверили?» «Мы все проверили», — ответила Лерри, осторожно отстраняясь. «Ваш столь неожиданный отлет вызвал у нас множество кривотолков». «Иного выхода не было», — вздохнул Криди. «Но кто бы ни замыслил преступление, его планы не увенчались успехом. Напротив, установлен первый контакт с аборигенами этой планеты. Мы собрали множество данных о происходящем». «И это все, без сомнения, ваша заслуга, Лерии?» «Моя?» вашей капитана Норти!» «Именно под вашим руководством мы вышли из столь опасной ситуации без серьезных потерь. Более того, сумели установить контакт!» Криди уставился на Лерии с такой наглой физиономией, что Анги едва подавила смешок. «Вот как!» — задумчиво сказала Лерии. «А что вы скажете Анге?» «Криди действовал как настоящий герой», — пылко ответила Анги. «Я запаниковала, но он смог спасти и меня, и корабль. Мне кажется, Криди достоин награды». «Ясно». Лерия с любопытством смотрела на нее. «Итак, именно это вы хотите изложить в рапорте?» «Иных версий у вас нет?» Анги пожала плечами. Посмотрела на Криди. Тот задумчиво пригладил за гривок лапой. «Иная версия. Можно, конечно, нафантазировать всякое. Ну, к примеру, что это мы сами с Анги заложили бомбу. Только зачем нам убегать на готовом взорваться катере, а потом возвращаться? В итоге сомнению будет подвергнуто ваше руководство. Моральный климат на корабле, качество отбора экипажа. Ведь окончательное решение было за вами». Масса проблем для всех из-за нелогичной версии, которая к тому же вызовет чудовищный политический скандал на родине. Лерия медленно поднесла руки к шлему, нажала рычажки, звякнул сигнал, и стекло поднялось вверх. Лерия глубоко вдохнула чужой воздух, подняла голову к небу, даже полузакрыла глаза на миг. Сказала, «А ведь мы с Норти бросали жеребий» кто первый ступит на поверхность планеты. Кто войдет в историю? Выпало мне. Представляешь, Криди? В истории должна была остаться я, а не кот, героически предотвративший загадочный теракт. И это тоже политический скандал. Наше и ваше руководство уже согласились, что героиней должна стать человеческая женщина. Анги шагнула вперед. «При всем моем уважении, капитан Лерии, первый из челнока вышла я. Так что с этой стороны все в порядке. Я женщина и человек». Лерия уставилась на нее холодным взглядом. «Тем более я тражина Криди», — добавила Анги. Сердце бешено колотилось в ее груди. «И еще я одиночка, человек без пары, в какой-то степени изгой». С политической точки зрения, вы же знаете, какое внимание сейчас уделяется инвалидам, лучше кандидатуры и быть не может. — Я понимаю, — сказала Лерия медленно. — Действительно. — Как удачно получилось, что Криди обнаружил бомбу, а вы первые вышли из челнока. И что вы смогли спасти корабль. — Все так, — подтвердил Криди по-прежнему нахальным голосом и Анги всерьез испугалась, что Лерии не выдержит. Помимо того, что капитан им не верила, у нее теперь появилась личная причина для ненависти. — Что ж, пройдемте в ваш челнок, — сказала Лерии. — Мне необходимо будет записать ваш официальный рапорт. Твен вышел в точку наблюдения практически в то же самое время, когда второй челнок дружбы приземлился возле первого. Они по-прежнему были далеки от несчастной планеты, на расстоянии около пяти миллионов километров. Но шесть крошечных зондов уже вышли на низкие орбиты над Соргосом, три из них следовали за Неврским кораблем, два вышли на стационарную орбиту над точкой посадки челнока. Еще один исчез где-то на полпути. «Техника никогда не бывает стопроцентно надежной», будто оправдываясь, сказал Гюнтер. «Потерян один зонд из кассеты. Это нормально». Валентин понимал Гюнтера. «Нет ничего обиднее, чем неисправность техники, когда на твоем корабле чужие». Хотя, так ли уж безупречно техника «Хал» или «Фиол», все разумные виды склонны скрывать свои неудачи и преувеличивать достоинства. «Звезда настолько радиошумная, что это может сказаться на связи», — подтвердила Ксения. «Я должна признать, что приборы вашего корабля дают качественную информацию даже без помощи зондов. «Может быть, и еще кассету?» Гюнтер обернулся к командиру. «Или один зонд?» Горчаков заколебался. В стандартный набор исследовательского корвета, авторской серии, входило 12 кассет. Была возможность выпускать зонды и поодиночке. «Особой необходимости не вижу», — вступила в разговор меггер «Но, может быть, и впрямь выстрелить зонд взамен утраченного?» «Марк?» — спросил Горчаков. «Информации много не бывает, как сказал священник, принимая исповедь у монашки», — откликнулся Марк. Это уже было больше похоже на прежнего Марка, и Горчаков улыбнулся, а потом посерьезнел. «Гюнтер, залп кассетой в сторону звезды. Наблюдение вести за нашим кораблем. Залп второй кассетой. Задача — защитное построение вокруг Твена» зал третьей кассетой по траектории утраченного зонда. Активное сканирование пространства. В рубке стало тихо. «Выполняю, командир», — сказал Гюнтер, разом посерьезнев. Кассеты одна за другой ушли за борт. Похожие на револьверные барабаны, только размером с бочку, объемом в баррель. Они вначале разгонялись в заданном направлении, потом распадались, выбрасывая в пространство рой автономных зондов. «Командир, вы чем-то обеспокоены?» — спросил Марк. Горчаков молчал. Чем он мог быть обеспокоен? Датчики корабля, куда более чувствительные, чем у зондов, ничего не обнаружили. Техника сбоила всегда. Да что тут говорить? Однажды, в прошлый визит к Соргасу, отказали целых три зонды из кассеты. Валентин в тот раз даже написал жалобу в службу комплектации корабля. «Давайте дуть на воду», — сказал он. Неворский корабль нас не обнаружит. Разве что случайно, — отозвался Гюнтер. Марк, выводи зонды в заданные точки. Как ни странно, но оказавшись внутри челнока, Лерия частично утратила скепсис. Слишком уж явными были следы аварии. Прорванный и наспех заделанный корпус, измятые кресла, вскрытый для ремонта пульт, наспех починенный пандус. Удивительно, что вы не взорвались. — сказала Лерри, оглядываясь. Казвар остался у трапа, стоял, прислонившись к шкафчику с аварийными комплектами. Шлем он так и не снял. — Повезло, — сказал Криди. — Хотите кофе, капитан? Лерри покачала головой. Уселась на одно из кресел. Спросила. — Вы действительно думаете, что ваша версия всех устроит? — О чем вы? Криди усел со спиной к пульту. Миролюбиво развел лапами. — Не понимаю вас, капитан. Лерия кивнула. Тихо попискивали приборы. По экрану локатора ползла точка корабля. Дружба как раз была километрах в трехстах над ними. — Неважно, — поморщилась Лерия. — Меня куда больше волнует, что ты планировал изначально, Криди. Взорвать корабль и погибнуть вместе со всеми? Это бессмысленно. Даже для клана помнящих. «Лерий!» — воскликнула Анги. «Девочка!» «Не глупи!» — поморщилась Лерий. «Официальную версию мы обсудили. А теперь позволь спросить тебя, Криди, что же вы все-таки планировали?» Кот оскалился. Анги даже вздрогнула, так резко изменилось знакомое родное лицо. Теперь это была оскаленная морда хищника. «Предотвратить посадку!» — прошепел он создать независимую колонию, которую вы не сможете захватить. Мы это помним, и вы знаете. «Мы ведь живем мирно», — сказала Лерия успокаивающе. «Мы вместе, и войны между нами больше не будет». Ангера стерянно переводила взгляд с Лерии на казвора Геолог стоял неподвижно, спокойно, только рука его была у расстегнутой кобуры. «Так это правда!» — воскликнула Анги. «Мы воевали! Когда-то, давным-давно!» «Правда!» — Лерия посмотрела на нее. «Наше прошлое не было безоблачным. Люди забыли эту истину. Но ты не забывай, война никогда не кончается. Твой трамуш из клана ки хранящего память о прошлом. Но и у нас есть знающие правду мне было очень смешно когда я поручила тебе искать саму себя я подозревал кридер рассмеялся и стукнул лапой по пульту значит казвар и ты ну и чего ты хочешь удивишься но мы хотим мира Млери рассмеялась криди ты же не дурак в нашем прошлом действительно была война она никому не принесла радость теперь мы вместе мы «Единый народ. И перед нами весь космос. Тысячи миров. Не надо оглядываться назад, Криди. Надо смотреть вперед. Я поддержу вашу версию. Мы вернемся домой друзьями, как и должно быть. Мы расскажем об этой планете, об их печальной судьбе. Мы вернемся сюда снова. Мы принесем им помощь и мир». «Такой же мир!» «Как вы принесли нам?» — презрительно спросил Криди. «Когда тысячи лет назад адмирал Альгон высадился на вашей планете, там тоже шла война. Мы железной рукой остановили ваше самоуничтожение, но вы объединились и нанесли ответный удар. Наши цивилизации впали в варварство». Лерия посмотрела на анге кстати именно с тех пор мы стали цивилизацией близнецов это была искусственно вызванная мутация попытка как можно быстрее восстановить численность населения ты не отклонение от нормы анги ты и есть норма для нашего вида так вот дорогой криди в нашей истории и впрямь была черная страница но мы сумели ее перелиснуть мы подарили вам лучшую планету системы, считая это извинениями и репарацией. «Мир?» Криди молчал. «Но теперь перед нами вся галактика», — продолжила Лерий. «Теперь мы видим, что разумная жизнь в ней не редкость, но и склонность к войне, увы, тоже. Наша цивилизация смогла объединиться и достичь звезд. Теперь наш долг» помочь отсталым видам. Наши экспедиционные корпуса остановят войну, помогут аборигенам отстроить планету. Мы возьмем над ними шефство и пойдем дальше, к иным звездам». «К иным рабам!» — прошепел Криди. «Зачем же так?» «К другим отсталым видам, которые нуждаются в нашей помощи и заботе. Вы беспокоитесь о своем народе?» «Все в порядке, Криди. «Мы вместе. Вам ничего не грозит», — Лерия помолчала. И я поддержу вашу версию. Вы будете героем, а вы, Анги, первой женщиной, ступившей на планету другой звезды. Я думаю, что и ваш странный брак из анекдотической диковины превратится в символ нашего единства». «Какова альтернатива?» — спросил Криди напряженно. Она плохая, Криди. Мы обшарили весь корабль. Других бомб нет. Ну, кроме той, в системе вентиляции. Мы ее обезвредили. Полагаю, ваш клан смог внедрить на корабль только одного агента. А нас Вы, Казвар и... Криди на миг задумался. Грасс? Он пилотирует челнок? Верно. — кивнула Лерри. — Альтернатива — ваша смерть. Мы сообщим капитану Норти, что ты держал Анги в заложниках и перед самым нашим прилетом изнасиловал, чем нанес повреждения, несовместимые с жизнью. Твоя извращенная страсть к человеческой женщине — не секрет Криди. Мы были вынуждены убить тебя и кремировать вместе с поврежденным кораблем и несчастной женщиной. Ради общественного спокойствия мы заявим, что вы разбились при посадке. Норти согласен подтвердить эту версию. Разумеется, она все равно просочится, и твое имя, Криди, будет покрыто позором. — А вы станете первой женщиной, достигшей иной звездной системы, — сказала Анги. — Это уже мелочь кивнула Лерри, но приятная. — Так... Каково будет ваше решение? Криди? Анги? Криди посмотрел на Анги. Первый раз в жизни Анги видела кота по-настоящему растерянным. Я предлагаю вам, Криди, оставить прошлое позади. Примирить наши народы окончательно. Лерия повысила голос. А еще семейное счастье, славу, уважение и для вас. И для вашей любимой женщины. Вы колеблетесь Серьезно? Криди опустил взгляд. Снова посмотрел на анге Он согласится, вдруг поняла Анги. Он до сих пор не соглашается лишь потому, что ждет, что скажу я. А что она действительно могла сказать? Криди был прав. Их народы воевали в далеком прошлом. Жестоко и беспощадно. Даже страшнее, чем аборигены этого мира. Но это седая древность. Теперь они вместе. И неужели этим несчастным аборигенам не нужна помощь? Остановить войну, что в этом плохого? Даже если для этого придется применить оружие и оккупировать планету. Они преодолели свои проблемы. Теперь пора помочь другим. И они будут счастливы. Криди сказала анги и поймала вопросительный взгляд кота криди она не успела сказать нет раздался тревожный писк зумеры и на пульте замерцали тревожные оранжевые огни капитан лерри раздался из динамиков голос Норти. капитан лерри мы наблюдаем космический корабль это чужой корабль лерия кинулась к пульту едва не сбив криди Казвар секунду топтался у люка потом кинулся следом вскочила и анге На экране локатора было два корабля — большой и маленький. Вначале Анги решила, что к дружбе приближается что-то мелкое, вроде челнока. Потом она поняла, что мелкое — это и есть их межзвездный корабль. «Что за хрень?» — взвизнула Лерии. «Криди! Твоих лобдела!» «Заткнись!» — взвыл Криди и склонился над пультом. Выпустив когти, он застучал по клавиатуре, на экране мелькнули отметки. «Семь сотен глан?» — будто не веря себе, воскликнул Криди. «Что это?» Потерянного зонда не было. Выпущенные из кассеты зонды прошли зону, где с их собратом прервалась связь, и не обнаружили ничего. Ни мертвого зонда, ни обломков, ни всплеска радиации от разрушенного микроядерного ядра. «Командир, я предполагаю, что у зонда мог выйти из строя блок связи», — сказал Марк. «В такой ситуации и зонда включает двигатель и уходит в сторону, чтобы не стать помехой. Там и скин третьего цикла. Ничего умнее он придумать не в состоянии». Валентин кивнул. Марк был прав, конечно же. Зонд потерял связь и ушел. Растворился в глубинах космоса. В радиошуме звезды найти его нереально. Он нервничает попусту. «Зонды выходят в назначенные позиции, ничего опасного не наблюдается», — доложил Гюнтер. «Продолжаем наблюдать за кораблем «Невора» или выходим на связь?» «Подождем», — решил Валентин. «Похоже, с их первым челноком на поверхности какая-то проблема. Они послали за ним помощь. Сейчас там у всех нервы ни не к черту. Пусть вернутся». «Да, командир», — поддержал его Мегер. «Это хорошая мысль». Валентин взял из держателя кресла бутылочку с водой. Сделал глоток. Сказал нарочито громко и весело. — Ну что, будем скучать? Или перекусим? — Лючи, ты сумеешь снабдить всех сухим пайком? — Да, капитан. — И добавь желающим по стаканчику вина. Валентин подмигнул Гюнтеру. — Все-таки у нас праздник. Мы наблюдаем новых членов соглашения. Очень жаль этих славных лошадок, но... Зато повезло кисам и людям. «Я не откажусь от вина», — сказала Ксения. «А я откажусь. Я на вахте», — грустно сказала Мегер. «Но потом наверстаю». Напряжение спало. Неворский корабль ушел за горизонт и снова показался с другой стороны планеты. Лючия заглянула в рубку, вручила каждому по коробочке с сухим пайком, а всем, кроме Мегер, еще и по запаянному бокалу с вином умчалась дальше. «И все-таки хорошо бы понимать, есть тут кто-то еще или нет?» — жуя сэндвич, — сказал Гюнтер. «Наши датчики ничего не видят, но... Если удар был из космоса... Даже если это был враждебный корабль, то он мог нанести удар, убедиться, что война началась, и уйти, — сказал Валентин. Верно, Ксения?» «Да», — согласилась третья вовне. «А твое мнение, Марк?» — спросил Валентин. «Ты ничего не наблюдаешь?» «Я бы немедленно сообщил», — с ноткой обиды ответил Искин. «Может быть, у тебя есть свежие идеи?» «Идеи всегда есть», — с гордостью ответил Марк. «А пассивные датчики ничего не видят. Активные мы не можем использовать, чтобы нас не обнаружил корабль Невора. Но м -м, звезда ведь шумит». «И что из этого?» — заинтересовался Валентин. «По сути, мы имеем широкодиапазонное радиомагнитное поле, которым пронизана вся система. Любой объект в трехмерном пространстве, даже если он использует технологии невидимости, будет вызывать искажение Используем выпущенные зонды как части единой антенны. Я сведу данные воедино, и от нас ничего не укроется». «Давай», — сказал Горчаков, отряхивая руки и, пряча коробку из-под бутербродов, пристроченный к боковине кресла сетчатый карман. «Я беру контроль над зондами. Мы на время потеряем картинку с планеты». «Ничего страшного», — согласился Валентин. «Бери». «Доктор Николсон?» На одном из экранов появилось лицо Безела, сидевшего рядом с профессором Ван в кают-компании. «Да, командир», — откликнулся Николсон. «Вы с профессором Ван подготовили обращение к неврцам?» «Конечно», — Николсон просиял. «Мы записали его на два голоса. Это должно восприниматься положительно. Уже пора?» «Пока перешлите мне», — попросил Валентин. «Только на внешнем английском. Я слабоват в Неворском». Николсон удивленно посмотрел на него, потом улыбнулся шутке. «О, да, командир. Я говорил на языке детей солнца, а мэйли на языке кис. А он еще сложнее в произношении. Сейчас я сброшу вам черновик». Но Валентину было не суждено услышать обращение к неврцам, над которым ученые трудились несколько последних дней. «Антенное поле создано», — сообщил Марк. «Я использую принцип полуактивной радиолокации с использованием в качестве источника излучения звезды Соргас. Ее активность достаточно высока, а излучение идет в широком диапазоне. Если в пространстве имеется объект, поглощающий или преломляющий радиоволны, то он будет обнаружен именно в силу своей невидимости». «Прекрасно. Успокой нас», — сказал Валентин. «Первичные данные получены», — сказал Марк. «Отстраиваюсь от излучения Неврского корабля. Убираю искажение от магнитного поля планеты, формирую...» «Тревога!» в следующий миг корабль тряхнуло. Включенные на полную мощность щиты вызвали перепад искусственной гравитации, а на экранах, где только что плыл над планетой несуразный Неворский кораблик, появился еще один объект. Здоровенный. Километров шесть в длину. Больше круизного лайнера или крейсера САС в тридцать с лишним раз длиннее Твена. Корабль походил на две тонкие многогранные пирамиды, соединенные основаниями. Он медленно вращался вокруг оси, постепенно приближаясь к неврцам. Их разделяло от силы пара тысяч километров. «Твою же!» — прошептал Валентин. «Марк, зачем щиты? Ты нас выдал!» «Корабль снял маскировку, как только я определил его расположение», — ответил Марк. «Полагаю, что он экстраполировал мои действия и вычислил момент, когда маскировка утратила смысл». сигналы «Никаких, командир! Наши действия!» «Ракс!» Валентин даже не заметил, что обращается к Ксении, начисто отринув ее личность. Теперь она была лишь представителем чужой сверхцивилизации, хранилищем знаний. «Как выглядел корабль стирателей?» «Шар», — мгновенно ответила Ксения. «Ничего похожего». Это было хорошо. Это успокаивало, но ничего не гарантировало. «Канал связи на неизвестный корабль», — скомандовал Валентин. «Марк, дублируй передачу на всех частотах с переводом на аудио и видео Ксена». «На диалектах Соргаса?» — предложил Марк. «Нет», — отрезал Валентин. «Дублируй на Неворском. Начать трансляцию. Копию напрямую на Землю». «Выполняю». Валентин мгновение помедлил. Происходящее напоминало не тот детский сон восторженного курсанта, не то космооперу, сочиненную и скином для непритязательных подростков. И то, что он собирался сейчас произнести, хоть и было рекомендованным для подобных ситуаций текстом, но тоже годилось скорее для видеошоу. Разумные виды, вышедшие в дальний космос, не воюют. Это нерационально. Но вот же он — огромный корабль неизвестного типа, подкрадывающийся к примитивному звездолету, будто змея к беспечному мышонку. «Неизвестный корабль на орбите планеты», — произнес Валентин. «С вами на связи корвет-соглашение шести цивилизаций. Вы в нашей зоне контроля. Корабль, к которому вы приближаетесь, находится под нашей защитой. Любые враждебные действия будут опасны для вас. Предлагаю вам удалиться от планеты и выйти с нами на связь для продолжения переговоров. Жду ответа». Он замолчал, закусив губу. Корабль продолжал двигаться к неворцам.